Глава 15. «Плевать на мясо!» Мурлыкнула рыжая, ловко спрыгивая со стола и подбирая шортики. Она огляделась в поисках майки, и я застыл, любуясь, как в солнечных бликах отливают медью разметавшиеся по мраморным плечам красные волосы. А ведь вампиры категорически не переносят солнца. От чего то пришло на ум, чтобы так спокойно стоять под прямыми лучами Необходим сильный амулет. «Чего лыбишься?» Джо обнаружила маечку на люстре и неудачно подпрыгивала, пытаясь ее достать. «Что за мужчины пошли? Нет, чтобы помочь». Лыбится он. «Ты не так поняла?» Я подхватил девчонку за талию и поднял вверх, чтобы она дотянулась, а сам уткнулся лицом в ее живот. «Просто увидел вдруг, какая же ты красивая, чуточку растяженная и обнаженная» светишься вся в лучах солнца» и подумал. «Что?» — подумал. Вернув на законное место маечку, рыжая обняла меня руками за голову, пропуская волосы через пальцы. «Да так, ничего. Потом!» Стушевался, ощутив, что у нашего разговора появились зрители. Взлохмоченная и злющая блондинка стояла на пороге кухни и смотрела на нас из-под лобья, уперев руки в бока. «У вас пять минут, чтобы убраться», — процедила она. «Я уже позвонила отцу. Сюда уже едут». «Лина?» — возмутилась Джоэль. Я поставил ее на ноги, поправил фартучек, а сам направился к ванной. «Какого дохлого упыря ты все портишь? А ты? Что за бордель тут устроила?» — взвизгнула вампирша. «Если так не имется, проваливай вместе с бесом и его шавкой». Я понимал, что блондинку накрыло, и не стоит обращать внимания на ее вопли. Но на шавке меня прорвало. Резко метнулся к девушке, схватил за горло и прижал к стене, приподнимая над полом, чтобы посмотреть ей в глаза. Этой Шавки. от силы лет восемнадцать, и она ничем не хуже тебя. Но такие, как ты, считают, что им все дозволено, что можно хватать людей на улицах, держать в подпольных лабораториях и ставить издевательские опыты, как на мышах. Знаешь, я долгое время считал себя чудовищем, ненавидел и даже искал смерти, но теперь вижу, что в мире есть более жестокие монстры, которых необходимо уничтожать. Знаешь, я ведь могу убить тебя голыми руками или выпустить беса, который откусит тебе голову и распотрошит, как свинью на бойне. Я сделаю это, если услышу хотя бы одно оскорбление в адрес Кэндис или Джо». Лина зло прищурилась, молча вытянула руку, и в меня полетела тяжелая статуэтка из прихожей. Блондинка еще и кинетик еле увернулся, и гипсовая скульптура разбилась об стену. Следом в эту же стену полетела сама блондинка. Только покрепче оказалась и всего лишь потеряла сознание, проломив кирпичную кладку головой. Проверять, как она там, не стал. И так понятно, что очухается скоро. Бегом помчался в ванну, где Кэндис расслабленно дремала в благоухающей розовой пене. Наушники, которые я бесцеремонно содрал с девчонки, истошно орали басами. Они быстро заглохли, булькнув на дно в ванной. А волчица вытаращилась испуганно, поджимая ноги и скрещивая руки на груди. «Ты чего?» — она нервно икнула. «Быстро собирайся, уходим. Через две минуты сюда нагрянет группа захвата». Пока говорил, вытащил вещи из сушилки и спешно натянул штаны, майку и куртку. Выскочив в коридор, споткнулся об тело блондинки. Проклиная все на свете, поднял ее и перенес в спальню. Может и ненужная ей забота, но в линии еще было что-то хорошее, не испорченное. Я чувствовал это, ведь неоднократно уже пил ее кровь, и сейчас не удержался, чтобы сделать глоток и узнать подробности разговора с Гриксом. Вот зараза. Никому она не звонила. Она врубила тревожную кнопку. Хм. Хочет заявить полиции, что это был ложный вызов? Однако задерживаться в квартире не стоило. Если в службе безопасности Гриксов не дураки сидят, то устроят проверку и обнаружат разбитую машину Джо, беспорядок в квартире, посмотрят камеры наружного видеонаблюдения. Мысль, что я засветился на камерах, навела на идею наведаться в комнату охраны здания. В дверь уже затрезвонили, когда мы с волчицей выбрались на лестницу черного хода. А Джо отправилась открывать. Пропуск клины по-прежнему лежал в кармане. Постиранный, правда, Но что пластику сделается? Не по лестнице же 18-го этажа спускаться, теряя драгоценное время. Нас все равно вычислят, но чем позже, тем лучше. Я разблокировал доступ к скоростному лифту и выбрал на панели кнопку экстренного спуска. Через три с половиной минуты, на которые притяжение земли уменьшилось, создавая ощущение парения в воздухе, мы оказались на этаже подземной парковки. Задерживаться там не стали и воспользовались лестницей, чтобы подняться на первый этаж. Мне требовался человек, знающий расположение камер и постов охраны. К сожалению, попался только вампир, которого пришлось осушить и всадить деревяшку в сердце, чтобы обездвижить. На вкус его кровь оказалась забродившей кислятиной. Но зато я разузнал массу полезной информации. Заодно избавил парня от одежды, связал и запер в подсобке уборщиков. Благодаря доступу Рокки Тавера я без труда проник на пост охраны и ликвидировал записи. Оружейная сумка пополнилась запасами стволов и патронов к ним. А моя голова — знаниями о внутренней структуре службы безопасности. И эти знания подсказывали, что обложили нас конкретно и ищут все, кому не лень. Однако полиция... Спецслужба ОККО и наемники Грикса перекрыли наземные пути и совершенно позабыли, что под городом растянулась паутина тоннелей. Канализационные шахты, каналы с коммуникациями, метро. В громадном здании Грикс-холла, расположенного в центральной части Нью-Идена, имелась парочка канализационных колодцев. Через один из них я и намеревался выбраться. Зря только Кэндис у блондинки всю розовую пену для ванны извела.